Глава 29 Кругом было темно, только лужи отсвечивались стеклянистым ледяным блеском. Пробираясь по низким, топким берегам, смарагда то и дело проваливалась. Хорошо, если по а то и по колено. Провалившуюся ногу влажный вязкий холод охватывал так плотно, словно ее уже заглотил какой-то нижний червь. Содрогаясь, Смарагда бросала вниз жгучие огоньки с ладони и выдергивала ногу. Порадовалась мимоходом, что сейчас на ней платье из беличьей шкурки. Холодно, зато идти легче. Единственное, что придавало ей уверенности в этом жутком месте, были три золотые стрелы, которые она крепко прижимала к груди. Даже ради Гвидона она не полезла бы сюда, если бы не эти стрелы. Сила солнца превыше всего на свете. Они защитят ее здесь, куда даже ей, дочери двух могучих чародеев, соваться не стоило. Увидел бы ее сейчас отец, поскорее запер бы в орех покрепче и еще сто лет не выпустил. Впереди посветлело, вернее сказать, все пространство впереди, заняла холодно-блестящая поверхность воды. Но этот свет обманчив, светят здесь лунные слезы. Смарагда сделала еще несколько шагов и остановилась. Ее немедленно начало засасывать, и она, оглянувшись, встала на какую-то кочку. Опора оказалась неустойчивой. Под весом Смарагды закачалась. Нога соскользнула в жижу, из-под грязи оскалился череп. Еще, значит, какой-то несчастный, кого не взяли на ладью. Глубоко вдохнув, Смарагда закричала. «Стикс! Сын Пантарха!» «Господин сморот реки, выйди ко мне! Стикс!» Она замолчала, вслушиваясь. Стоны и вздохи, звучавшие вокруг все время пути, усилились, потревоженные ее громким голосом. По воде пошла рябь, полетели клочья белого тумана. Сморагда сдержала желание попятиться. «Очень может быть, что из черной воды сейчас вынырнет чудовищный змей, расположенный закусить молодой резвой белкой» но два шага прочь ее не спасут. И змей показался. Сначала Смарагда увидела вдали огонек, он медленно приближался по течению реки, ровно и беззвучно. Зато быстрее замелькали тени вокруг, стоны и жалобные вопли усилились. Стало видно, что плывет довольно большая ладья, на высоком носу ее укреплен череп какого-то змея, а пламя горит в ее раскрытой пасте. Правил в ней некто, похожий на высокий сгусток темноты. Из-под черного куколя капюшона видна была только длинная седая борода и белая рука, держащая весло, худая, как кость. Смарагда старалась не смотреть в отверстие куколя, знала, что лица там нет, а поэтому нет смысла пытаться разговаривать с гребцом. Ладья приблизилась к берегу и остановилась в нескольких шагах. Прозрачные тени, подвывая и постанывая, стеснились напротив, им нужно было на лодью, но они боялись вступить в воду. Все застыло. Единственным живым казалось пламя, дрожащее в пасти змеиного черепа. Гребец шевельнул веслом, стеная тени по очереди стали перебираться через воду и запрыгивать в лодью. Одной из них гребец также молча оттолкнул веслом И та с жалобным воплем отлетела назад, на берег. Вот все, кому было надо, оказались в ладье. Гребец выжидающий обратил пустое отверстие куколя в сторону Смарагды. От его невидимого взгляда ее обдало холодом, но стрелы в руке вспыхнули и снова ее согрели. «Тебя не возьмут на эту ладью, дорогая!» раздался у нее за спиной тихий голос, Схожий с шепотом, но четко различимый. Смарагда обернулась. В нескольких шагах от нее стоял по колено в воде некто, схожий с молодым мужчиной, но назвать его человеком язык бы не повернулся. Черновато-бурая кожа, черные волосы ниже пояса, мокрыми прядями облепившие тело, глаза, продолговатые щели, налитые сизым огнем. Стикс! Выдохнула Сморавда, испытывая и ужас, и облегчение. Он был очень ей нужен, но почти так же сильно она боялась отдаться в его власть. «Помоги! Ты — единственный поток, что течет отсюда. Вынеси меня в белый свет, и поскорее. Только ты имеешь власть над временем, к тебе оно не смеет заглянуть. Мне нужно, чтобы, пока я выбираюсь отсюда, время не длилось». Многие хотели бы остановить время только для себя, — без улыбки сказал Стикс. Он никогда не улыбался. Лицо с четкими острыми чертами всегда имело напряженное, тревожное выражение. Но раз уж наш отец велел помогать вам, но как я тебя перенесу? В ту ладью тебе нельзя, другой у меня нет. А если ты коснешься этой воды, то превратишься в прах, едва ступишь на живую землю. «Что же делать?» Смарагда заломила руки, по-прежнему сжимая в кулаке три стрелы. Стикс задумчиво осмотрел ее, к чему-то примериваясь. «Заверни эти золотые колючки в твое платье. Потом сожмись в комочек и закрой глаза». Присев на корточки, Смарагда тщательно завернула три стрелы в меховой подол. «Понятное дело» если вид их неприятен стражу истинного царства мертвых. Потом сжалась, будто опять хотела влезть в орех и крепко зажмурилась. Лучше не спрашивать, как Стикс собирается ее увести. Это тебе не землянику в роще собирать. С ромашками. Приятных способов тут нет. Она правильно сделала, что не стала смотреть. Стикс опустил руки, прижал их к обнаженному телу. И вдруг на его месте... Оказался огромный змей, совершенно черный, без блеска чешуи. Только узкие глаза сияли тем же сизым огнем. Без малейшего звука змей двинулся по топкому берегу к сжавшейся в комок девушке белке. Раскрыл огромную пасть, будто пещеру, снабженную острыми, загнутыми назад зубами. Если бы Смарагда увидела это, то ее бы охотно приняли в ладью перевозчика мертвых, ибо ее сердце разорвалось бы от ужаса. Огромный змей принял ее в пасть, опустился в черную воду и стремительно заскользил по реке. Его длинное тело полностью растворилось в черной воде, только голову он держал высоко поднятой, и сизом огнем горели глаза среди мрака последней реки. Теснота распахнулась, рыжий меховой клубок выкатился на что-то неровное. На смарагду обрушился свежий, теплый, душистый воздух. Он показался ей душистым, хотя на самом деле здесь пахло лишь речной тиной, влажным мхом и немного смолистой хвоей. Жадно вдыхая, открыть глаза и распрямиться она сразу не решилась. Пошарила свободной рукой перед собой: редкая жесткая трава, мокрый песок, обломки ракушек. Вставай! Раздался над ней негромкий четкий шепот. Смарагда открыла глаза и огляделась, приподняв голову. Она лежала на боку, поджав ноги и оберегая завернутые в платье стрелы. Вокруг был туман, но сквозь него просвечивал вполне обычный хвойный лес. «Дальше мне нельзя», — добавил глухой голос позади нее. Встав на колени, Смарагда обернулась. Все тело затекло, пока она сидела, сжавшись в комок. Лучше не думать, где. Позади нее стоял на песке обнаженный юноша с черновато-бурой кожей, длинными черными волосами, прилипшими к мокрому телу, с сизыми щелями глаз. Смарагда поднялась и огляделась. Стрелы она снова прижала к груди. «Где мы?» Ее собственный голос прозвучал, как сиплый шепот. «На границе моих владений. Вон там, меандр. Стикс показал на лес в тумане. Ты легко туда доберешься. Сморак глядела берег. Прямо от мускулистых человеческих ног юноши начинался и уходил в темную воду длинный широкий след вроде бразды, как будто там проползло нечто могучее, но вовсе не имеющее ног. — Спасибо тебе, Стикс, — прошептала она, жалея, что не может никак его отблагодарить. Нет и не может быть у нее ничего такого, что для подобного существа имело бы ценность. Стикс помолчал, подбирая ответ. Потом слегка взмахнул рукой и бросил. Увидимся. Кивнул и попятился к воде. Вошел в нее по колено, еще раз оглянулся на Смарагду и исчез. Растаял в облачках тумана над черной водой. Смарагду передернуло. В устах Стикса это обычное прощальное приветствие имело необычный и жуткий смысл. Его можно счесть почти проклятием. Но разве он сказал что-то новое? Да. Ни одно существо, когда-то родившееся и потому живое, не избежит смерти. Значит, и она когда-нибудь снова увидится со Стиксом. Но хотя он был по-своему не менее хорош, чем прочие сыновья Пантарха, она надеялась, что эта встреча состоится еще не скоро. Свободной рукой отряхнув платье, Смарагда побежала по песку к туманному лесу. Когда впереди открылось море, серо-голубой конь направился к берегу. Смарагда мешком повалилась на песок. Три золотые стрелы были крепко обвязаны прядью ее собственных волос и заткнуты за пазуху, а руки ей требовались, чтобы держаться за гриву. Она застонала, а позади нее раздался смех. «Хорошо, пробежались». Смарагда с трудом развернулась. Миандра уже сбросил лошадиный облик и вернул человеческий. Он был куда больше стикса похож на человека, почти обычный смуглый парень с черными волосами и синими глазами. Только крупноват он для человека. И зубы в улыбке слишком острые. «Дальше я тебя не повезу. Но скажу, кто тебе нужен. Это Истер. Он течет именно там, куда ты направляешься». «Спасибо тебе, Миандер, простонала Смарагда. «Но еще немного, и для меня самым подходящим спутником будет опять твой брат Стикс, чтобы проводил до той ладьи». «Не говори так», — ласково сказал Миандер, бросаясь рядом с ней на песок. «Ты ведь необычная девушка. Ты была неутомима, когда пела и плясала на пирах, чтобы повеселить солнечного князя Гведона. Неужели ты устанешь теперь?» когда должна спасти его владение, а может, и жизнь. Смуглой рукой он ласково провел по ее длинным, мокрым, спутанным волосам. Сморакда села, поправила стрелы, торчащие из-под платья на груди. Говоришь, Истер? С трудом поднявшись, она поковыляла к морю, зашла в воду и закричала: Истер, сын Пантарха, выйди, покажись, ты мне очень нужен. Огромная волна полетела ей навстречу, шириной с половину моря. Взвизгнув, Смарагда кинулась на берег и наткнулась на смеющегося меандра. Он поймал ее в объятия и мягко толкнул назад. И она обнаружила себя в объятиях уже нового морского витязя. Истер был похож на стремона. Столь же длинные волосы, светлые, но с золотистым отливом. Глаза голубые, черты лица крупные, нос с горбинкой, на шее путаница серебряных цепей. «Кто эта красотка?» — звучным низким голосом спросил он. Смарагда оттолкнулась от его широкой груди. Запах моря был таким сильным, словно она лежит в полосе прибоя. В густых волосах Истра била хвостом запутавшаяся рыбка. «Истер!» — Смарагда молитвенно сложила руки. «Помоги мне! Отнеси меня к царству славного царя Салтана! Это дело его жизни и смерти, и я очень тороплюсь!» «Очень торопишься», — Истер окинул ее взглядом. «Тогда придется сделать так. Пошли». Он направился прямо в море, знаком пригласив ее за собой. Они зашли по колено, а потом Истер опустился в воду и принял облик серебристого дельфина. «Садись на него», — посоветовал с берега Андр, смеясь. «Так будет всего быстрее». «Мне нужно на тебя сесть», — уточнила Смарагда. Сюда, к морю, она уже ехала верхом на меандре. Но тот хотя бы принял вид коня, а не огромной рыбы. Дельфин шевельнул хвостом. Смарагда убедилась, что прядь не распустилась, и золотые стрелы привязаны к ней надежно. А потом вскочила на спину дельфину и села верхом. — Да я же в воду соскользну! — успела подумать она, ощущая, как дельфин двинулся вперед, и песчаное дно исчезло из-под ног. Море стремительно ринулось ей навстречу, Смарагда склонилась, легла лицом вниз на спину дельфина, крепко обвела его и руками, и ногами. Ее окатила соленая вода, и она зажмурилась. По сравнению с этим, путешествие в пасти змея Стикса было почти уютным. Но сейчас главное — быстрота.